Дневник доктора Чарльза Стюарта. Мушар, Тропизонт, 22 июля 1916 года. Господину Генри Маргентау, послу США в Османской империи, Константинополь. Дорогой Генри, я пишу это письмо всем сердцем, надеясь, что ты ещё не уехал из Константинополя. С того момента, как я писал тебе последний раз, события захлестнули нас. и теперь нам крайне необходимо как можно скорее уехать в Америку, подальше от этой богом забытой страны. Не видеть непозволительного обращения с армянами, живущими в нашей деревне. Хэти и я стали свидетелями такого ужаса, что я даже не могу подобрать слов, чтобы описать все это. Я считал, что кошмар, в котором мы живем, не может усугубиться, но я жестоко ошибался. Наша обожаемая дочь Лотти... Стала жертвой холеры несколько дней назад. У меня сердце обливается кровью, когда я думаю о том, что похоронил её на этой проклятой земле. Но теперь все мои мысли лишь об одном как вывезти отсюда жену и детей. Ты предлагал в своём предыдущем письме устроить нас на судно, идущее в Афины под защитой консульства. И теперь моя единственная надежда, что организовать это всё ещё в твоей компетенции. Но у меня будет к тебе ещё одна просьба. Последний. Полтро Убридж был арестован местными жандармами в тот день, когда из деревни вывели всех армян. Его обвинили в убийстве мужчины из деревни, но это обвинение легко опровергнуть, так как в тот день он находился в Тропизонде, работал в больнице. Я писал во многие инстанции, но пока не получил ни единого ответа. Он британский подданный, и нет никаких причин для его ареста. Я надеюсь, что ты или твой британский коллега Поспособствуйте его скорейшему освобождению. Пожалуйста, не отвечай на это письмо. Мы немедленно выезжаем в Константинополь. Я молюсь, чтобы тебе и нам Бог помог благополучно вернуться домой. Твой друг Чарльз Стюарт.